Глава 41. Энтальпия. Эдвин Груид плесинг стоял возле реторты в алхимической лаборатории и внимательно следил за химической реакцией раствора. Основной неожиданностью для него стал вызов из ФУПА. Очередной преподаватель не вышел на смену, и в расписании предметов у студентов возникло окно сразу в несколько дисциплин. Нехотя профессору пришлось согласиться встать на подмену, и теперь он вынужден был преподавать основы алхимии первокурсникам, которые обступили его с разных сторон, вооружившись блокнотами и карандашами. — Итак, — начал Эдвин, не оборачиваясь, — кто мне скажет, что такое вещество? — Это совокупность химических частиц, которые определяют свойства всего химического состава. — Каких частиц? — уточнил профессор. Разочарованный вздох так и рывался наружу. С каждым потоком понятия, записанные в учебниках, все сильнее и сильнее сокращали для простоты запоминания, в то время, когда определение нужно понимать, а не заучивать наизусть. Тишина была ему ответом. «Молекулы», — пояснил профессор, — «свойство вещества определяется молекулярной формулой, которая и является основной характеристикой того или иного химического состава. Но если характеризовать вещество общими понятиями, то есть два основных вида – органические и неорганические. Последние являются собой вещества, которые не содержат углерод, если сильно утрировать, а некоторые азотосодержащие составы можно отнести к особо важным органическим веществам. Наша с вами моча помимо углерода содержит азот, отсюда и характерный запах. Удобрение и мочевина тоже являются органикой, а на самом деле это отходы метаболизма белков в живом организме. Можете думать о своеобразном распаде или же синтезе. Также наверняка всем известен химический состав азотной кислоты. Отсутствие ответа на столь простейший вопрос немало удручало профессора. «Водород, азот и три молекулы кислорода». И снова ноль реакции, только скрежет карандашей по бумаге и бульканье вещества в реторте, слышались вполне отчетливо. «Прекратите записывать и включите мозги. Мне нужно знать уровень ваших знаний, чтобы правильно преподнести информацию для вашего понимания, а не под запись». «Профессор!» — слово взяла одна из студенток, стоящая сбоку. «Эти понятия мы уже изучали с мистером Лени, просто мы не хотим вас перебивать». «Хорошо, тогда что такое субстрат?» — предпринял новую попытку мистер Плесинг. «Это вещество, которое подвергает химической реакции, как правило, органическое, на которое воздействует ферментами или же кислотными растворами». Выдохнув от облегчения, профессор продолжил. «Так и есть. Благодарю». Студентка смущенно кивнула. «Тогда еще несколько определений, прежде чем я перейду к нынешней теме предмета». «Энтальпия и ее применение». Сделав небольшую паузу, Эдвин продолжил опрос. «Декантация и декантант. Кто мне расскажет, что это?» Слово взял высокий студент, стоящий справа от профессора. «Жидкости разного химического состава и или разной температуры имеют разную плотность, поэтому разделяются на слои, фракции. Декантат — это обобщенное название одной фракции» которую отделяют от другой. А декантация — название процесса разделения декантанта. «Отлично — Отлично! — воодушевленно ответил профессор. — И последнее. Что такое энзим? — Мы это еще не изучали, — ответила смелая студентка. — Но мне кажется, это что-то связанное с синтезом ферментов. — Не так, — покачал головой Эдвин. — Не путайте понятие искусственного энзима с понятием энзима в целом. Это белок, который используют как ускоритель химической реакции в органическом теле, катализатор, который не влияет на конечный результат. Для различных лабораторных экспериментов энзимы, как правило, добывают из коровьих и свиных желудков, но в целом присутствуют во всех живых клетках. Они участвуют в процессах регенерации, например. А в чем различие между искусственными энзимами и природными? В лабораторной модификации? То есть это все равно органическое соединение? Именно так. Ни один алхимик еще не изобрел органическое вещество с нуля. А как же живой фарфор? Как оказалось, среди студентов затесался специалист иного профиля. Суис Шампаль стоял у стены и тихонько слушал лекцию, не вмешиваясь в разговор до тех пор, пока не подвернулась удачная возможность. О его существовании ходят различные мифы, Умело ушел от ответа Эдвин Груид Плесинг. «Но мне доподлинно неизвестно о его настоящем химическом составе». «Так ли это на самом деле?» «На что вы намекаете?» — обернулся профессор, узнав говорящего по голосу. «Что я изобрел живой фарфор?» «Нет, что вам известны как минимум те, кто работал над его изобретением», — провоцировал Суис. «Разве это не так?» Тайные лаборатории ФУПА ставили подобные эксперименты. — Результаты экспериментов арестованы и находятся под вашей охраной, как вещдоки Суис. У кого мы должны спросить о существовании формулы, так это у вас, не так ли? Выдержав острый взгляд, Плесенку смехнулся и сменил тему. — Итак, энтальпия. — Я еще не закончил. Недовольно оборвал его начальник губ. «Меня интересует дело об исчезновении вашей студентки по имени Пфайфер Пити». «Об этом мы можем поговорить с вами в моем кабинете после лекции», — строго ответил ему профессор. «Не нужно втягивать в наш с вами разговор лишние уши». «Жаль признавать, но вы правы, потому что наши с вами взгляды на алхимию в корне расходятся». «Ваше право устроиться преподавать и получить ученую степень» но для этого нужно пройти преподавательский экзамен, а до тех пор прошу не мешать». Суис намеку внял, недовольно отлип от стены, чтобы надменно покинуть алхимическую лабораторию. «Буду в вашем кабинете, профессор». Последнее слово прозвучало как оскорбление, но Эдвин не повелся на откровенную провокацию, продолжив лекцию, будто ничего не услышал. Энтальпия – понятие, которое используется для определения количества тепла, расходуемого или выделяемого при фазовом переходе, а также при любой химической реакции, которая сопровождается выделением или поглощением энергии. Если совсем по-простому, то в ходе экзотермической реакции вещество выделяет тепло, в ходе эндотермической – поглощает. Иными словами, энтальпия бывает отрицательной или положительной, а ее показатель вычисляется по формуле. Вот теперь записывайте.